14. Погони с самим собой в этом чертовом лесу. Наверное, сейчас в городе все переполошились. Один чертов идиот устроил такое пожарище, от которого приходится спасаться бегством. И это не шутка. Лес не то, что горел, он полыхал. Возникало ощущение, что тут открылся местный филиал преисподней. Даже Лита ругалась, которая летела впереди меня. Но мы рвались вперед, рвались изо всех сил. Я уже не чувствовал своего лица, его словно не было. Плащ почти полностью истлел. Столько раз он загорался, а я его в редких тенях каким-то образом тушил. И мы продолжали свою гонку со смертью. Ощущения острейшие. Я чувствовал, как моя богиня мне уже положила руки на плечи, как она приобняла меня. А я все рвался вперед. У меня была одна мысль в голове. «Еще рано, рано мне туда. Я не все сделал в этом чертовом мире. Я хочу узнать правду». В какой-то момент я за что-то зацепился стопой. Устал, не видел ничего, слепило пламя. Много факторов на это повлияло. Но я смог удержать у себя на плечах девушку, смог быстро подняться на ноги. Правда, загорелись волосы. Это было что-то с чем-то. Отвратительный запах в перемешку с жжением. Если бы не очередная микротень, то я бы остался лысым. Перерождаться для восстановления облика-то я больше не могу. Я кашлял, нечем было дышать. Я просто тянулся за ощущением суккуба предо мной. Я уже ничего не слышал, ничего не понимал. Мне даже бежать уже было сложно. Мои ноги просто переплетались. В какой-то момент с моих плеч забрали ношу. Стало проще. Я стал медленно бежать. Посмотрел, увидел тень, только тень, которая несла некогда одержимую. Я улыбнулся, а потом увидел свет. Лунный яркий свет. Надежда вспыхнулась, на лице появилась улыбка. Организм словно дал жару и я рванул изо всех сил. Второе дыхание никогда подобного я не ощущал. Просто подъем, просто... Я смог сильно ускориться. Я рвался вперед и орал. Орал изо всех сил. Орал радостно, орал яростно. И я вырвался. Пылающий ад остался позади, но... Он распространялся. Тут уже крутились претенденты, в основном маги, у которых были водные источники энергии. Я их увидел, рядом со мной рухнула девушка, и меня накрыла тьма. В себя я пришел глубокой ночью. Лежал на обочине дороги. Голова трещала, все тело болело. Повернул голову в сторону пожарища. полыхала, Но это было не яростное распространяющееся пламя, а уже последние попытки уничтожить хоть то, за что зацепилось. Там еще был ад, но только его филиал, не настоящая преисподняя. «Если бы я не знала, что там было и зачем ты это устроил...» Очень знакомый и очень холодный голос послушался рядом со мной. «То я бы тебя прикончила на месте». «Эля, не сердись». Повернулся лицом я к уставшей эльфийке и попытался встать. Сразу заболело все. И я тут же передумал это делать. Просто иного выхода не было. Там нужно было уничтожить демоническую скверну. Полностью, целиком. Чтобы твари ядовитого плана сюда не пробирались. Иначе бы гибли остальные, не умеющие толком сражаться разумные. Я и говорю, если бы не знала, прикончила бы. Тяжело вздохнула она и присела рядом со мной, слегка приобняв. А так? «Я знаю, зачем ты это сделал. Когда пожарище началось, сразу кто-то пустил слух, что какой-то безумец решил демона выкурить. Выкурил. И почти десятую часть леса спалил. Не сильно для обычного смертного-то». «Это ты у себя спроси», — рассмеялся я. «Тоже обычное смертное. А меня спокойно раскатываешь на раз-два. Если я такое сделал», — кивнул я в сторону пожара, «то что ты сможешь? Мне пришлось использовать дополнительные средства для этого». Не зря же я тебя к Андрею отправила. Я не видел, но ее голос выдавал, что она улыбалась, либо пыталась это делать. Видимо, он тебе помог. Или Борис со своими гранатами. Я гранаты, к слову, вообще почти вход не пускал, пожал плечами. Как-то забывал про них, больше в ближнем бою сражался. И это помогло, кстати. Очень много ненужных мыслей из головы выветрилось. Прямо очень много. Теперь могу сражаться дальше. «Нужно будет испытание последнее пройти для преодоления предела спиритических способностей». «Проходи», — уже спокойнее сказала Эля. «Но только осторожнее». А потом отвесила подзатыльник, от которого у меня искры посыпались из глаз. «Такое натворишь? Ноги точно отрежу, и буду наблюдать, как они медленно под действиями эликсиров и магии будут отрастать». «А ты жестокая», — нахмурился я. «Какая есть?» — Пожала она плечами. «Как там моя находка?» Посмотрел я по сторонам и не заметил ее. Вообще никого рядом с нами не было. Эля, по всей видимости, сейчас охраняла меня, когда у нее закончилась вся магическая энергия. Жива, почти здорова, спокойно сказала она. Но тут такой вой подняли, когда увидели символы на ее животе. Подумали, что она одержима демоном. А потом какой-то маг, который видел старые рукописи и изучал этот язык, сказал, что это наоборот, очень и очень мощное колдовство на крови. Как-то так которая больше никогда не позволит демонам вторгнуться в ее тело. И да, Шама с письменами теперь на всю жизнь с ней. «Хороший я ей подарок на память оставил», — усмехнулся я, смотря на свою руку. «Ты ей жизнь спас», — немного приободрила меня Эля. «И она должна быть тебе благодарна за это». «А это куда пропало?» — дотронулась она аккуратно до моей руки с татуировками. Снова израсходовала свою энергию целиком, по всей видимости, пожала плечами. Она, можно сказать, влила много энергии в этот ритуал, из-за чего у нее почти закончились силы. Я хотел сначала, чтобы она несла спасенную, но она сразу призналась, что не сможет, а под конец схватила и донесла, когда я уже не мог. Скорее всего, это ее и отправило опять в долгий сон до восстановления. Кстати, а эту уже неодержимую куда дели? «В город понесли», — спокойно сказала Эля. «У нас там хоть нет лазаретов по понятным причинам, но решили ее в лавку химика занести» чтобы там он мог за ней следить и отпаивать эликсирами. Демоны сильно повредили ее магические каналы, либо испытания. Просто так они не восстанавливаются. Андрей пообещал что-то придумать. «И он тут был?» — удивился я. «Тут был почти весь город», — усмехнулась Элеонора. «Где-то на западе, ближе к городу, люди цепочкой передавали ведра из реки и цепочкой возвращали назад. Долгий процесс, но в итоге пламя смогли остановить». Ну и ров перед лесом пришлось рыть на всякий случай, чтобы пламя до города и полей не дотянулось. «Что-то мне подсказывает, что горожане будут не особо рады меня видеть», — усмехнулся я. Дальше мы просто болтали. Я спросил, как много ей удалось потушить пламени, за что чуть опять не получил подзатыльник, уточнил реальный масштаб пожарища. Он был огромный. По паутине пламя распространялось быстрее, чем человек мог бежать. А паутины было реально много. Зато была устранена потенциальная угроза городу и горожанам. Это понимали все. Да, способ очень радикальный, но зато он показал свою эффективность. Черт! Снова посмотрела на пожарище. Только на этот раз с болью. Сколько же миллионов эссенций там уничтожено? А ведь столько можно было заработать. Всю эссенцию мира не заработать. Переделала под современный лад одну крылатую фразу Элеонора. Мы просидели еще, наверное, часа три. В меня залили еще несколько зелий, которые помогли постепенно восстановиться телу, и только после этого мы двинулись в сторону города. Пожар еще полыхал, но уже все шло в сторону ослабевания. Я это наблюдал и в какой-то степени ужасался. Дым этого пожара точно был виден на многие километры вокруг. Можно было расценить как сигнал к чему-то, наверное. А может, это говорит за меня моя паранойя. В городе мы оказались уже с рассветом. В первую очередь я направился к нам домой. Хотелось помыться и сменить одежду, а эту, боевую, отдать в прачку в чары-мары. У нас еще не было возможности самостоятельно облагораживать свою одежду, а работницам лучшего трактира города я доверял. Когда я привел себя в порядок, то следом накинулся на еду, которую принесли из трактира, когда узнали, что я уже в городе. Илья явно старался таким образом как можно больше уменьшить долг предо мной. А мне, если честно, был уже плевать на этот долг. Я получил все, что хотел получить. Мое вложение в несколько раз окупилось». В трактир мне нужно было по двум причинам. Первое, как я уже отметил, мне нужно было подштопать и почистить одежду. Вторая, уточнить один особо важный момент, который я обговаривал с ящером почти перед самым моим отбытием на это треклятое задание. «Мистер Тень», — уважительно кивнул мне трактирщик, когда я сел возле его стойки уже без своих шмоток, «чем обязан?» «Прежде чем вы ответите, спешу напомнить, что комната, в которой вы ночевали ранее...» всегда останется в вашем распоряжении. Она навсегда за вами». «Это радует», — улыбнулся я, кивнув ему в ответ, когда он со мной как бы поздоровался. «А обязан? Скорее, не обязан. Уточнить хотел по поводу моей просьбы. Есть что-нибудь для меня?» «О -о -о отставил он стакан в сторону и немного прильнул ко мне, чтобы, кроме нас с ним, никто больше не слышал наш разговор. «Есть три желающих. Одна из них вам знакома. Двое других...» «Один весьма интересный кадр, вторая смелая девушка. Очень смелая, я бы сказал. Она самая первая попросилась к вам в отряд». «Шикарно!» — улыбнулся я. «Если увидишь, что пускай сегодня вечером приходит, Поговорю с ними. Уж очень мне интересно, с кем я буду в будущем работать». «Они готовы рассказать о себе все», — еще шире улыбнулся ящер. «И не только рассказать, но и показать. Причем все об этом заявили. На вашу просьбу я им передам». «Думаю, они будут рады сегодня тут собраться и пообщаться с вами на тему вступления в ваш отряд». «Это хорошо», — улыбнулся я. «Но смотри, у меня есть еще два места», — расширил свой отряд до двенадцати мест. «Если будут желающие, то пускай подойдут. Через неделю примерно. Я там дам знать отдельно. Главное, чтобы они появились». «Чувствую, что после представления в лесу», — усмехнулся Илья, — «желающих явно будет куда больше, чем ноль». Я улыбнулся, заказал стакан пенного. Уж очень хотелось. Мне его подали, холодненькое, приятное. Я его осушил за несколько глотков, так как торопился сделать еще пару вещей, после чего кивнул и покинул трактир, тут же направившись в сторону центральной площади. Лесная сейчас была сильно оживлена. Правда, почти на всех горожанах лица не было. Кто-то бурчал, что из-за какого-то недоумка им пришлось не спать всю ночь. Хорошо, что большая часть пока не знает, что именно я стал причиной такого пожара в лесу. Эх, были бы тут гринписовцы, тут же меня на бы насадили. На третьем кольце наметилась новая стройка. Я присмотрелся и с удивлением увидел, что это строится здание гильдии строителей, или как там оно называется. Причем строилось весьма бодро. Почти все бригады сейчас тут работали, за исключением тех, которые строили казармы в крепости. бригады бригадира тут не было. Они как раз сейчас, похоже, были в крепости, после того, как я их попросил построить памятник Латию. Может, там сейчас помогают строить казармы. На центральной площади сейчас особо народа не было. Возле руин храма богов крутилось несколько знакомых лиц из городского совета. Я особо не слышал, что они там говорили, но ветер доносил часть их слов. Из вырванного контекста я понял, что они хотят восстановить этот храм, так как помощь богов нам не помешает, и что скоро части претендентов надо будет становиться поборниками, а там уже нужно будет выбирать покровительство богов. Но разговоров там было куда больше. Я взял свой путь в здание администрации. Хотелось сдать это задание, чтобы получить эссенцию и еще очки навыков, которые мне так были нужны. Старика, что меня очень сильно удивило, впервые на моей памяти не было на месте. Пришлось его ждать минут десять, прежде чем он появился, но хоть появился. «Мистер Тень», — улыбнулся распорядитель, — и я поймал дежавю, мотнув головой, чтобы смахнуть на вождение. «О ваших успехах слышал каждый второй». «И каждый четвертый в городе сыплет на вашу голову проклятие». А вот это он говорил с усмешкой. «Как понимаю, вы хотите мне сдать задание и получить новое?» «В корень зришь, уважаемый», — улыбнулся я, поставив по своей любимой привычке стул. «Задание сдать и новое получить. Для вас с новым будет пока проблема», — нахмурился старик. «Очень многие решили начать вкладывать в самих себя, из-за чего заданий, кроме базовых, нет. Могу предложить вам походить в горы и уничтожать монстров там». «За сотню тварей — одно очко пассивных способностей, если будете один. Если в составе отряда, то за тысячу — одно очко. Согласны? Задание повторяемое». «Подумаю», — кивнул я. «Может, сейчас и возьму. Ты это, награду за выполненное задание, это дай». «Прошу прощения, вот ваш свиток», — улыбнулся распорядитель, а я принял из его рук бумажку. «Задание выполнено. Название — хозяин леса. Описание. Местные леса осквернены демоном яда, который преследует вас»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 Распространение скверной яда по территории леса, распространение пауков, прислужников плана яда. Итого 1 миллион 343 тысячи 42 эссенции душ. Сначала я завис, когда увидел цифру с местной валютой, а потом пораскинул мозгами и вспомнил, что я перед нападением на одержимую поглотил огромное количество эссенций. Сумма меня радовала. Можно было прокачать еще одну способность, если не ошибаюсь. А нет, ошибаюсь. Почти двух сотен тысяч не хватает. А я так надеялся. «Что надумали насчет повторяемого задания, мистер Тень?» Вожидающе смотрел на меня системный персонаж, который все больше и больше напоминал мне обычного странника. И это начинало напрягать, как минимум. «Почему бы и нет?» — кивнул я. «Буду ходить и развиваться медленно, а там и это задание выполню. Уточнение? Только на горную местность?» Вы только на нее», — слегка склонил голову старик. «Только там территория, которая защищена богами, чтобы у вас всегда было место, где вы можете добыть эссенцию». «Продуманно!» — скривил я лицо с одобряющими эмоциями на нем, принимая новый свиток. «Получено новое, повторяемое задание. Название. Сокращение популяции. Сложность низкая. Описание. Горы — одно из немногих мест, в которых монстры будут присутствовать всегда. Чтобы избежать перенаселения, их численность необходимо сокращать. Цель задания — уничтожить 100 монстров в горной местности, к северу от города. Ноль из безграничного числа раз. Время для выполнения бессрочное» награда за каждые 100 уничтоженных монстров одно очко пассивных способностей штраф нет повторяемое задание живем улыбнулся я есть что-то интересное что мне будет важно нужно необходимо и всяк такое узнать за демонами ведется постоянное наблюдение развернувшись к карте начал говорить распорядитель они пока никакой активности не проявляют но чувствую что после потери своего человека они будут пытаться что-то сделать вновь Единственное, они до сих пор временами появляются около древнего города. На юге все спокойно. Вчера первые караваны ушли и без особых проблем прошли через территорию ящеролюдов. Те пытались напасть, но охрана конвоя не дала. На западе? Там пока неизвестно что. Особо далеко разведчики не способны пробраться. Только вокруг запечатанной башни колуна крутится в основном. «Запечатанный?» — приподнял я одну бровь. «Да», — кивнул старик распечатывается только с помощью определенной магии, например, для проведения испытаний. «А, понял», хмыкнул я. «Больше пока ничего интересного». Снова повернулся он ко мне лицом. «Нужно разведывать обстановку на Западе, но исходя из того, что с вами не так давно произошло, я пока воздержусь от выдачи вам этого задания. Плюс там, по моим догадкам, могут быть очень сильные монстры, с которыми мало кто может справиться. Поэтому...» «Пока занимайтесь спокойно своими делами, мистер Тень, пополните отряд и просто будьте готовы к тому, чтобы защищать в случае чего наш дом. Всегда буду готов», — отсолютовал я ему, после чего встал, поставил стул на место и покинул здание администрации. Осталось еще несколько мелких дел, а потом можно нормально отдохнуть.